Глава 31. Спустился по скрипучей лестнице на первый этаж. О стражниках думать не получалось. Все еще вспоминал о двадцатых. Приподнимал подбородок, глубоко дышал. Почувствовал, что из кухни пахнет жареным мясом. Увидел сигаретный дым, клубивший над столом Исона. С удовольствием вдохнул аромат чайманы. Услышал приглушенные дверью и стенами гул голосов. Ещё в комнате я выглянул из окна и убедился, что улица около трактира наводнена стражниками. Поймал на себе недовольный взгляд ушастого Битти. Тот дежурил за стойкой, наградил трактирщика улыбкой, ответил на приветствие Исона. Кроме нас с Мирашей, Рыжего и Битти в зале никого не было. Куда-то спрятались даже девицы-разносчицы. «Я начинаю верить в то, что ты действительно не из тайного клана, дружок», — сказал Исун. «Ты создаёшь шума больше, чем все тайные вместе взятые. И слишком часто влипаешь в громкие истории. Что ты не поделил с карцами? Это ж как нужно было прижать этим жадюгам промежность, что они решили пойти ради тебя на такие траты!» «Арилок...» Поставили на уши всю городскую стражу и ищут тебя и твою подружку. Что ты натворил? Нагадил в их сокровищнице? Я выдвинул стул, уселся рядом с Исоном. Сказал, это из-за той женщины, Сьерра Варвега Кит Маран, к которой ты меня на днях подвозил, помнишь? Она невеста Сьерра Варруиса Кит Риллок, думаю, все дело в ней. И что с ней? — спросил Рыжий. Ты ее как-то оскорбил? — Нет? Что тогда? — Только не говори, что ты ее... Он сделал руками жест. — Изображай, что именно я делал с Белиной. — Скорее уж она меня. И Иссон ухмыльнулся. — ох «Ух ты ж, вот это да! — Ты не знал, кто она? — Знал. — Да ты герой и сумасшедший. — Влюбился? — Нет. — Тогда зачем? — спросил Иссон. — Решил пощекотать себе нервы? — Так получилось, — сказал я. Примерно так же я недавно ответил отцу, мол, бывает, не прокатило. Рыжий потер челюсть. — Мы с тобой похожи, дружок, — сказал он. — Умеем находить приключения на свои головы. Затянулся дымом. — А это твоя девка, Варвега, дура. Имея такого жениха, легла под другого. До свадьбы. Чем вообще она думала? Впрочем, знаю чем. У всех этих богатых куриц лишь одно на уме, если вообще есть ум. Не зря папаша запретил мне связываться с клановыми девицами. Морячки лучше. Точно тебе говорю. Я зажмурился, вдохнул дым чиманы. А еще я сломал сиеру воруюсу руку. Иссон поморщил нос. Постучал пальцем по сигарете, уронил на пол пепел, покачал головой. — Из-за руки Карц бы так не взбеленился, — сказал Рыжий. — Самое больше натравил бы на тебя служба охраны или заказал твою голову одному из наших кланов, к примеру, Луар. — А может, и вообще вашим тайным усмехнулся. — Но вот если он узнал, что ты жаришь его подружку, тогда да, мог и растрясти кубышку, чтобы самолично оскопить тебя. В такое верю. «Не думаешь, дружок, что Карту рассказали о твоих визитах к Сиере и как там ее?» Я сказал. «Он знал о наших отношениях с Сиерой Китмарон, с той самой первой встречи, которую я провел в ее доме, и обо всех последующих наших с ней встречах тоже, потому что вор Руис каждое утро встречал меня у ее спальни». Рассказал Исону о договоре с Белиной. Рыжий усмехнулся, а потом и вовсе расхохотался. Его смех заставил побледнеть трактирщика и нахмуриться Мирашу, которая примостилась у стойки рядом с ушастым битей. — И это меня называют сумасшедшим! — сказал Рыжий. — Дружок, да я хе да я ха Он шумно выдохнул, спросил. — Можно я расскажу эту историю отцу? Об этом вашем договоре Пожалуйста. — А то папаша уверен, что я единственный в селене человек с напрочь отбитыми мозгами. Пусть поймет, что его сын еще не совсем безнадежен. Утер слезы. — Повеселил ты меня, дружок. Давно я так не смеялся. Не думал, когда шел сюда, что буду здесь веселиться. А то после беседы с папашей мне стало совсем грустно. И не только после нее. — Видел, Аленур, что творится на улице? Я кивнул. Иэсон затянулся сигаретой, выдохнул в потолок струю дыма. Сказал. «Сегодня к моему папаше заявились представители императорского клана Арнаш. Знаешь, кто это? Они занимаются охраной порядка в городе, нанимают и содержат городскую стражу и все такое. Так вот. Арнаш заявили, что наши вассалы укрывают на своей территории врагов империи». Рыжий поднял вверх указательный палец. — Так и сказали. — Не преступников, а целых врагов Империи. Звучит. Помахал рукой, разгоняя скопившийся у его лица дым. — Это не говорили о тебе и твоей подруге, Ленур. А ты теперь враг Империи. Арнаш поставили нам условия. Либо мы выдадим им тебя до наступления темноты, либо на закаде стража возьмет этот трактир штурмом. Исен покачал головой. «Представляешь — Представляешь, — сказал он. «Совсем охренели. Сколько телек золота отвалили за твою голову карцы, если стража так осмелела? Арнаш ведь понимают, во что вылится им их ультиматум. У нас с ними договор, никаких убийств стражников. Даже если кто-то из наших попался на горячем. Подкуп, побег, но стражу не убивать. И мы десятки лет придерживались этого условия». Если же кто-то из отморозков его и нарушал по пьяни или из-за слабых мозгов, таких тёмные сами карали или выдавали городской страже. Рыжий поднёс губам сигарету. Но за это стражники не лезут на наши объекты. — Никогда. Ни по какой причине. — выдохнул дым. — А что теперь? Папаша напомнил им о договоре и о том, что его нарушение обойдётся Арнашох как недёшево. Обрисовал картину залитых кровью стражников улиц. «Мы можем такое организовать!» И послал этих ублюдков подальше. Лисон стряхнул сигаретный пепел. Но нашим отец сказал, чтобы ни во что не вмешивались, спокойно сидели на жопе и не спешили расчехлять клинки, и чтобы не трогали тебя. Понял почему. Я ответил, не совсем. — Ты у нас теперь как наживка в мышеловке, — сказал исон Ведь Арнаш не отступится. Им по-любому придется ссориться либо с нами, либо с Рилок. Третьего варианта нет. А я уверен, что они понимают, что замириться с великим кланом будет дороже, чем с нами. Да и кому захочется возвращать те деньжища, которые Арнаш уже считают своими? Ведь наверняка не заварили эту кашу не из-за трёх медвяков. Папаша считает, что вечером стража вломится в этот трактир, чтобы арестовать тебя. Не знаю, что будет с тобой дальше. Передадут карцем или запрут в яме. Но отцу на тебя начхать. Главное, стража нарушит наш давний уговор. И он уже составляет список того, что потребует от Арнаш в качестве компенсации за это нарушение». — Я могу выйти из трактира, — сказал я. — Собираешься сдаться? — Кому? — Стражи? — С чего бы это? — Не дождутся. — Просто не хочу создавать проблемы твоей семье. Ведь понятно уже, что в трактире я не останусь. Так и так мне придётся выйти на улицу, а я в тюрьму не пойду, как и к карцам. Было уже и там, и там. Не понравилось. — Будешь драться? — спросил Рыжий. — Если придётся, — сказал я. А если не получится улизнуть без драки, но, наверное, просто уйду. Стражники пока не сделали мне ничего такого, за что бы я хотел им отомстить. А убивать без причины, наживать себе новых врагов, зачем? Вот если бы на месте стражников были карцы. Я вспомнила сломанные ноги Телии. С теми бы я сразился с удовольствием. Надеешься на помощь Тайных Я не ответил. Вспомнил почему-то о рыжей девчонке. Подумал, что в последние дни часто общаюсь с рыжими. «А твоя подруга?» — спросил исон Указал на Мирашу. «Она тоже сумеет ускользнуть от стражников?» «Рилок нужна не она», — сказал я. «Другая, но та уже ушла еще ночью и сейчас далеко. Карцам до нее теперь не добраться». — А об игле, как вы называете Мирашу, релок даже не знают, так что, думаю, стражи её не тронут. Эйсон затушил сигарету. — Я надеялся, ты будешь драться, — сказал он. «Почему — Почему? Рыжий вынул из чехла нож, положил его на стол. Рядом с клинком высыпал из кармана горсть разноцветных склянок. Вздохнул. — Хотел составить тебе компанию, — сказал Иссон, — и плевать, что сказал бы отец, но должен же я вернуть тебе долг. — К тому же хочу, чтобы мы с тобой стали друзьями. — Честно говорю, линор друзей у меня нет. Приятелей, готовых бухать за мой счёт море, но среди них нет никого, кто в одиночку бросился бы на четверых, чтобы мне помочь. Ты первый такой безумец, которого я встретил. А эти твои женщин бить нельзя. а таких, как ты, я раньше не слышал. Хочу, чтобы ты считал меня своим другом, Ленур. Готов вместе с тобой врубиться в ту толпу стражников, что ждет за дверью. Как еще доказать, что я достоин дружбы, если не с оружием в руках?» Рыжий провел пальцем по лезвию ножа. «Было бы здорово покромсать этих ублюдков!» «У нас бы получилось! Вон, сколько я заготовил алхимии! Тут на пятерых хватит! После такой дозы стимуляторов мы бы с тобой нашинковали выродка фарнашка к капусту! Все бы залили здесь их кровью! Устроили бы бойню!» Краем глаза я увидел, как пошатнулся ушастый битие. «Ты бы видел, дружок, сколько этих псов скопилось рядом с таверной!» Не меньше сотни, словно явились послушать речь императора, столпились даже на крышах соседних домов. Никогда не видел столько стражников в одном месте. Уверен, что пройдёшь мимо них. — Конечно, — сказал я. А мысленно добавил, — если обернусь охотником. Когда буду в том образе, возрастёт и моя скорость, и ловкость, и сила. Вот только я не хотел сообщать окружающим, в том числе и Исену, что я оборотень. Однако другого варианта побега из трактира я пока не видел. И сомневался, что сумею прорваться через толпу людей, не имея возможности цепляться когтями за стены домов. Тем более, что стража ждала меня и на крышах. Хотя есть еще вариант, предложенный Исеном, прорываться с оружием в руках. Вот только мне он не нравился. К тому же, где остались мои клинки? У Карцев или у Беллины? Меня не привлекала мысль, что я стану резать стражников ножами с кухни ушастого бития. — Но если у тебя не выйдет, знай, я сразу явлюсь на помощь, — сказал исон Как только услышу звуки драки, можешь не сомневаться в этом, друг. — Спасибо, — сказал я. Рыжий потянулся за новой сигаретой, но не взял её. Его рука замерла на полпути к коробке с бумажными скрутками. Потому что он увидел что-то за моей спиной. В удивлении исон приподнял брови. Вслед за рыжим на лестницу посмотрели Мираша и ушастый Битти. Обернулся и я. По ступеням спускалась Тилья. Уложенные в прическу короткие черные волосы, блеск весенне-зеленых глаз, величественная осанка. Грациозная плавность движений — все это приковало к женщине не только мое внимание. Удивил, восхитил и ее необычный наряд, длинный почти до пола халат, стянутый в талии широким поясом, усыпанные зелеными камнями сандалии, обхватившие загорелую шею и запястья массивные золотые украшения с вкраплениями тех же камней, что сверкали на обуви. Знакомая полуулыбка заставила трепетать мое сердце. Тилья сошла с лестницы. Опустив взгляд в пол, приблизилась к столу, за которым сидели я и Исен. Согнулась в почтительном поклоне. Я вдохнул ее аромат, от женщины пахло розой. Я уже встречал эти цветы на клумбах, в том числе и около дома Белины. «Это что за красотка?» — спросил рыжий. Я едва сдержался, чтобы не ответить ему грубостью. Приподнял подбородок, глубоко вздохнул. — Прошу меня простить, Сиерра, за то, что помешало вашему разговору, — сказала Атилья. Женщина выпрямилась, и я встретился взглядом с ее глазами. — Сиерра Ленур, рада видеть вас снова. Мой хозяин, не буду здесь называть его имя, желает с вами встретиться. Приглашает посетить его замок. Сейчас. Желает обсудить очень важные для него и для вас вещи, гарантирует безопасность на всё то время, которое вы будете пользоваться его гостеприимством. И обещает по первому требованию вернуть вас обратно в этот трактир или в любое другое место, куда пожелаете, если координаты того места есть в памяти замкового камня перемещений». Уголки губтилии дрогнули в улыбке. «Прошу вас, Сиер-Ленур», — сказала женщина, — «пойдёмте со мной». Мой хозяин уверяет, что вы не пожалеете, если примете его приглашение. То, о чем он хочет с вами поговорить, важно не только для него, но и для вас. Я тоже была бы рада, если бы вы навестили наш особняк. Если хозяин позволит, я даже устрою вам экскурсию по нему. Там очень красиво. Соглашайтесь. Возможно, знакомство с моим хозяином приблизит достижение той цели, ради которой вы, Сейер-Ленур, прибыли в столицу империи, Не исключаю этого. Тилья протянула мне руку. — Пошли в Ж... Ленур. Наверху нас ждет портал. «Портал — Портал? — переспросил Исон. — Здесь? В таверне? — Да, Сиер. «Варной — Кит Варнойс Китшамани. — Варнойс, — сказала Тилья. — Простите, что забираю у вас Сиер-Ленура. — Ну что вы, сиерита «Сейчас самое время его... забрать!» Я выбрался из-за стола, сказал. «Сиер Исон, прошу вас передать собравшимся у трактира Сиерам мои извинения. Боюсь, сегодня я не смогу с ними встретиться. Скажите им, мне очень жаль, но дела требуют моего присутствия в другом месте». Исон тоже встал. «Разумеется, Сиер Ленур», — сказал он. «Я передам стражникам ваши слова». В очень вежливых и красочных выражениях, не сомневайтесь. Рыжий усмехнулся и спросил. — Надеюсь, мы с тобой ещё встретимся, Ленур? — Конечно. исон повернулся к Тилье и загнул губы в мерзкой улыбочке. — И с вами, Сиэра. Тилье, Сиэр-барной скит-шамани. — Тилье. Восхитительное имя Сиэра, как и вы. «Буду ждать новой встречи с вами, сиера Тилья!» Иссен запнулся, кашлянул. «Если только Сиерра Ленур не будет против», — добавил он. Покосился на меня, уже не улыбался. Я тщательно следил за своим лицом, не позволял проявиться на нем эмоциям, или те все же просочились. Тилья взяла меня за руку, сжал ее теплую ладошку. «Все будет хорошо», — шепнула женщина на улице у трактира вдруг усилился шум голосов все кто находились в зале посмотрели на дверь мужчина и мираша с беспокойством тлья с любопытством йсон взял со стола нож но не убрал в чехол постучал клинком по столу уходили нора сказал он не задерживайся а иначе придется драться терпение стражников на исходе Жаль, если они ворвутся сюда, и во время боя с ними пострадает такая прекрасная женщина. Сделай то, что просит Сиерра Тилья. — Спасибо, Сиерра Вар Нойс», сказала женщина. — А ты? — спросил я. — А что мне будет? — сказал исон Я младший наследник семьи Нойс, а не враг империи. — Если со мной что-нибудь случится, завтра все улицы города покраснеют от крови стражников. — Уходи, не спеши возвращаться, дружок. — Пусть стражи и успокоятся. Раньше, чем через три-четыре дня тебе не следует появляться в столице. И уж тем более в этом трактире. — Хорошо, — сказал я. «Мираша — Мираша? Я махнул рукой, призывая Мирашу следовать за нами. По лицу старухи видел, что та пока не понимает, что происходит. Но слезла со стула, поспешила к нашему столу. — Она пойдёт со мной, — сообщил я. — Как скажете, Сиер-Ленур. Портал ждёт нас в вашей комнате. Первая в черноту портального диска вошла Тилья. Она не стала спорить со мной об очередности Следом за ней я отправил Мирашу. Та крепко сжимала в руках кошели с монетами и карцами. И лишь потом, поморщив лицо, шагнул в неизвестность я. Когда вновь встал видеть, обнаружил, что нахожусь в просторном помещении без окон. В почти безлюдном. Кроме настроек, здесь был лишь незнакомый человек с бледным лицом. Тот, суетился у камня перемещения, не обращал на нас внимания. Я обвел взглядом комнату. Голые стены, высокий потолок, непокрытый каменный пол. Просторно, чисто, но мрачно. Не привыкшая к переходам миража, еще я изображала слепую. Тилья ждала, когда мы придем в себя. Не торопила нас. Когда Мираша вновь обрела зрение и спросила «Что дальше?», Тилья скомандовала. «Пожалуйста, следуйте за мной». Вслед за ней мы покинули зал с камнем перемещений. Вышли в коридор, где встретили укутанную в серый халат женщину — рабыню. Тилья велела той позаботиться о Мираше. «Она подождёт тебя в моей комнате, Ленур», — сказала Тилья. «Сможет там отдохнуть, пока вы с хозяином будете общаться». Поужинай, ты вздремнёт, если ваш разговор затянется. Не волнуйся, ничего плохого с твоей подругой не случится. Мираша нащупала под просторным халатом рукоять клинка. Двадцатая заметила это, но лишь улыбнулась. «Хозяин ждёт нас в малом кабинете, Ленур», — сказала она. Велел, как только мы явимся в замок, сразу же идти туда. Утром я рассказала ему о тебе. Всё, что знала. «Хотя, признаться, я знаю о тебе не так много, особенно о твоём прошлом. Мой рассказ заинтересовал хозяина, и теперь Сиерру кит тсиоль не терпится с тобой познакомиться». «Веди», — сказал я, — «не представляю, что кулдуну могло от меня понадобиться, но навстречу он меня пригласил как нельзя, кстати». Тили мне официально поклонилась, проводила взглядом Мирашу со спутницей и сказала, «Всё будет хорошо, Ленур, прошу тебя, не хмурься». Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ни за что не повела бы тебя в ловушку. Хозяин пообещал мне, что не причинит тебе вреда. Я ему верю. А ты поверь мне. А взяла меня за руку. Пошли. Повела меня по ярко освещенным узким коридорам. Мимо закрытых массивных дверей, узких окон, за которыми я увидел горные пики и облака. Мимо глубоких ниш, украшенных скульптурами, начищенными до блеска оружием, и разукрашенной посудой необычной формы. Замок не оправдал моих ожиданий. Я не встретил здесь ни челонов, ни челуков, а не увидел на стенах засушенных человеческих голов, не почувствовал запаха гниющей плоти, не перешагивал через лужи крови. Шел рука об руку стилий, преодолел несколько лестничных пролетов со ступенями разной высоты, пока не подошёл к потёртой деревянной двустворчатой двери. Тилья приоткрыла створку, заглянула в кабинет, сказала. — Он здесь, хозяин! — босовитый мужской голос тут же ответил ей. — Пусть заходит! Продолжение следует...